Глава 24. Спасение любимой ведьмочки. Вернер. Удивительно, но стоило лорду приземлиться на ноги, как видимость улучшилась. Магический свет обрисовывал серые стены, труху от того, что когда-то было соломой. И главное, лорд обнаружил кружево, еще недавно красовавшееся на платье Леоры. И Вернер хотел бы назвать жену умницей, оставившей ему указание, что она действительно здесь была. «Если бы не ее непоседливость. Ведь сидели Ора на одном месте, ее бы было проще спасти». Маг произнес поисковое заклинание, подкинул лоскут и дунул на него. Обрывок кружева упал на каменный пол, но не застыл, а наподобие змеи принялся извиваться и двигаться вперед. Райли стремительно шагнул навстречу неизвестности, освещая мрачный коридор единственным зажженным световым шаром. А когда наткнулся на завал из камней, То зарычал, осознавая и чувствуя, что любимая где-то там, там, а он здесь. Леора! Леора! крикнул маг и тут же закашлялся, невольно задев рукавом по каменной стене. Принялся отряхиваться, а следом вспыхнули торчащие на стенах факелы. Ведьму зовешь! заинтересованно проскрипела на ухо. Верн резко обернулся, готовый в любой момент нанести магический удар. И замер рассматривая очертания призрака. Иногда они были модниками и пытались поддерживать иллюзию жизни. Причесывались, завязывали банты или начищали эфемерные сапоги. А этот был каким-то неухоженным, словно остаток жизни провел в заточении или же давно наплевал на себя, на свою внешность. А еще так выглядели те, кто при жизни не мог похвастаться добрым нравом, источая злобу направо и налево. «Кто ты?» Поинтересовался маг, готовый ударить, и желательно первым. «Я?» — хихикнул призрак. «Я владелец Адрейна». «Нет, владелец я. Где моя ведьма?» «Ты что-то путаешь», — отмахнулся мрачный призрак, снова обдав неприятным холодом. «Завалила ведьму. Не переживай, она тебе больше не нужна. Пока живая и здоровая...» но вместе мы ее быстрее откопаем. А это попалась сильная. Она меня едва не убила, представляешь? Хорошо, что нас разделяют рухнувшие зачарованные стены, а то бы не знаю, как я с тобой разговаривал. А теперь я победитель, и мы с ней обязательно справимся. Живые ведьмы лучше откликаются. Откликаются. «И ведь он говорит не о мирной беседе с Леорой». Макс скрипнул зубами, заставляя себя оставаться на месте. «Живая, уже хорошо». А раз стены зачарованы, то у Леоры практически не было сил сопротивляться. Если так, позже. О наследстве Элдреда и последствиях он подумает позже. Леора его жена и точка. И пусть весь род Эдри подождет за дверью. Призрак приблизился почти вплотную отчего даже опытный маг почувствовал холод. Неприятное ощущение, неправильное. И то, что он сказал, прозвучало так буднично и вместе с тем чудовищно, что захотелось развеять эту гадость, однако лорд сдержался. Верн сжал пальцы в кулак, мечтая разобраться с этой тварью. «Да прибудет с ним свет и сила ордена! Это мне решать, нужна или нет!» Маг вскинул голову и без страха взглянул в глаза держимого призрака. Ни первый, ни последний за его жизнь, кого пришлось упокоить, дабы не мешал нормальным людям жить. «Кто ты?» Беспечность незнакомца сменилась настороженностью. Вернеру даже показалось, что нанесло чем-то протухшим. «Вернер Райли, а ты?» «Я?» «Лорд Теофаст Одри, Мак. Какой сейчас год?» Верн мысленно застонал. Изо всех неприятностей именно чокнутый инквизитор встретился в ведьме. Теофаст Одри, известный своими опытами над ведьмами. Не прямой предок, но все же из рода матери. Кажется, он пропал без вести. Наверняка или друзья упокоили, или верные слуги. «Что здесь произошло?» — потребовал Вернер. «Говорю же, завалила ее! Погоди! Райли? Уж не из тех ли ты гордецов?» которые путались с ведьмами. Знавал я одного Райли. И владельцем ты назвался. А знаешь, щенок, почему я здесь? Видимо, ведьмы постарались, — хмыкнул Вернер. Нет, это результат эксперимента. Неудачный результат. Но теперь все будет по-другому. Это как, настороженно поинтересовался Мак. Догадываясь, что план Теофаста как-то связан с его собственным появлением. А вот как! Вернер успел ударить первым, прежде чем чокнутый Теофаст бросился на него. Призрак разинул пасть, но в ту же секунду огненный шар вошел ему в прозрачную глотку. Что совершенно не понравилось Одри. Инквизитор завыл, тряхнул мутными космами, снова разинул рот. И тут же хищно оскалился. Снова попытался напасть, однако Райли уже успел сплести заклинание, парализующее неупокоенные души. «Говори», — приказал Райли, — «иначе развею тебя и прямо сейчас. Хочешь этого? Хочешь столетия провести в подземелье и так бесславно пропасть?» Призрак не хотел. Это было видно по пробежавшей рябе на его прозрачном теле. «Я был болен и хотел забрать здоровое тело одного мага, Но в тот раз эксперимент не удался. Зато сейчас я знаю, в чем моя ошибка. Ты мне подходишь. Чокнутый Теофаст и после физической смерти не помнил. Из пальцев рыцаря Ордена вырвались световые лучи. Они впились в Инквизитора, заставляя того корчиться и кричать. И сколько бы Теофаст ни бросался на мага, ему это не помогло. Очертания призрака поплыли, а после распались на отдельные фрагменты. И каждый из этих кусков Вернер уничтожил. Вонь стояла такая, словно в состав прозрачного тела входила сера. Стоило последнему остатку раствориться, когда Райли неожиданно четко донеслось. «Верн! Вернер! Райли! Если ты сейчас же не отзовешься, то я с тобой разведусь. Разберу весь этот обвал и пойду искать того, кто сумеет снять с меня брачный браслет». Мак хмыкнул, потер руками лицо и крикнул в ответ. «Леора, не бывайте этому. Ты слышишь меня, ведьмочка моя любимая?» «Что ты сказал?» «Повтори, из-за этого завала, устроенного старым маразматиком, я ничего не слышу. Леора Эдери, Леора Райли, я люблю тебя. Если ты отойдешь подальше от камней, то я попытаюсь убрать их. Леора. Я пыталась обуздать вливающуюся в меня силу бабули и справилась, хоть и не сразу». Маразматик Инквизитор требовал внимания, и мне пришлось заняться им. Однако полностью развеять призрака не удалось, и мерзавец с радостным визгом счастливого идиота скрылся от меня по другую сторону зачарованных камней. А когда случился обвал, я выдохнула и присела на ближайший валун, ожидая, когда придет муж и спасет меня. А если этого не случится в ближайшее время, тогда придется искать выход самостоятельно. И Верн пришел. Не задержался. Не прошло и пяти минут, как я услышала его голос. В груди сразу потеплело, а на губах расцвела непонятная улыбка. Кажется, я влюбляюсь в собственного мужа. Только это, разумеется, из области фантазий. На самом деле, с моей стороны, благодарность и симпатия, и ничего больше. Только почему мне самой не верилось в эти упрямые выводы? Пусть и не все, но я слышала, о чем Вернер разговаривал с чокнутым старикашкой. Несколько раз пыталась крикнуть, что я здесь, и чтобы муж был осторожен. Только меня никто не услышал. Причин могло быть несколько. От магического купола, возведенного призраком, до какой-нибудь особенной реакции разрушившейся части стены потолка. Кто знает, какие проклятия наложили рыцари прошлого, а с ними и этот призрак. Райли заговаривал ненормальному зубы, а мне до одури хотелось применить обретенную силу. Ударить по груди камней, чтобы пробить путь после чего разобраться с эфемерным психом. Стены по-прежнему впитывали магию ведьм, но теперь мои возможности во много раз возросли. Я надеялась, что справлюсь с этим гадом. А потом начался бой. Он был коротким, однако все то время, пока он длился, я забыла, как дышать. Стояла, сжав кулаки, готовая в любую минуту разрушить эту стену. Единственное опасение — как не навредить мужу, ведь стать вдовой не планировала. Не сегодня. Я только-только начала входить во вкус семейной жизни, поэтому решила подождать с траурными мероприятиями. Совершенно искренне надеялась, что Вернер справится, ведь его сила имеет другую природу. Шум резко стих, и мне показалось, что вот-вот оглохну от навалившейся тишины. Я обеспокоилась о маге, и даже сердце стучало тревожно. И вот скажите мне, когда я успела к нему привязаться? Мы знакомы всего несколько дней а уже обзавелись брачными браслетами и вот такими переживаниями. Я не выдержала и крикнула то первое, что пришло на ум. «Верн, Верн Райли, если ты сейчас же не отзовешься, то я с тобой разведусь, разберу весь этот обвал и пойду искать того, кто сумеет снять с меня брачный браслет». Перевела дух, чтобы продолжить. И тут прозвучало то, чего я никак не ожидала. Он ответил, и что? Что любит меня и даже подтвердил это. Улыбка на моем лице вышла запредельной. «Кто бы мог подумать, что этот маг будет мне настолько дорог?» Ошеломленная, я решила прислушаться к словам Вернера и отошла подальше, не желая, чтобы хоть один камень из разрушенной кладки ударил меня по лбу или отдавил ногу. Хромоногая молодая жена с синяком под глазом — это не то, что навевает романтические желания у мужчины. На всякий случай выставила защитный купол, Чувствую, что на сей раз сила утекает, но гораздо медленнее. Значит, не только стены забирали мою магию, но и сам призрак, привязанный к подземелью. Я все больше склонялась к мысли, что гадкого инквизитора забыли тут нарочно. Вернер начал работу, а у меня перехватило дыхание от восторга. Я смотрела, как камни из завала возвращаются на место. Удивительно, никогда не наблюдала ни за чем подобным. Так нам и землетрясение не страшно. С таким-то мужем. Помимо прочих достоинств, Райли владел магией строительства, которая очень хорошо оплачивалась. Кладезь талантов, а не муж. «Леора!» — воскликнул лорд, едва спасенная каменная кладка встала на место. «Ты долго шел, Вернер Райли?» Сейчас, когда я видела его собственными глазами, наблюдала за каждым шагом, мне до одери захотелось почувствовать его объятие и поцеловать. Однако я не сделала и движения навстречу наблюдая за магом, хитро сверкнувшим глазами. Вернер тоже притормозил, широко раскинул руки и заявил со всей своей наглостью. «Развода не дам и не мечтай». «Пф, совсем-совсем?» Стало приятно, а сердце забилось в предвкушении. «Мы оба будто забыли, где находимся, и что совсем недавно нам грозила смертельная опасность». «Даже думать забудь», — заявил самоуверенный лорд, «если только после пятого наследника». «Вернер, ты решил сделать из меня корову-производительницу?» — ахнула я. «Нет, я просто очень тебя люблю и никуда не отпущу, понимаешь?» Лорд улыбнулся, но даже скудное освещение позволяло видеть, что маг переживал. Он понял мою игру, однако до конца не был уверен в том, что его чувства взаимны. Я ни разу не говорила, что люблю его, но разве дело в словах? Поступки важнее, а они у мага самые, что ни на есть, порядочные». Сделала шаг навстречу мужу и сообщила. «Пожалуй, я рассмотрю твое предложение о нерасторжимости брака, но предупреждаю, что развода не дам». После этих слов я бросилась в его объятия. Ведь что ни говори о Верн, такой надежный и смелый, пришел за мной и разобрался с чокнутым призраком. Относительно развода, что бы мы ни говорили, но такой брачный браслет уже не снять. И я, и Вернер об этом знали. Вы спасительный выход мы так и не нашли. Вернее, он оказался завален камнями и песком, а за века это все спрессовалось так, что неизвестно, сколько бы потребовалось времени на расчистку. День, два или больше. К чему такие усилия, когда есть выход попроще? Нам пришлось возвращаться к месту моего падения, а когда шли через комнату, где я увидела орудие пыток, то оказалось, что все разломано и искорёжено. Словно сам Адрейн был противником подобного насилия и благодаря завалу уничтожил эту гадость. Мне кажется, Дофин тебе симпатизирует, заявил Вернер, осматривающий место нашего первоначального приземления. К слову, это он открыл пол в холле. Я хорошая, а котики любят таких, сообщила магу без тени стеснения. Надо его чем-нибудь побаловать. Жаль, что тетушка расстроится, если Дофин запросится со мной. Ты знал, что в его роду были фамильяры? Знал. Мне об этом рассказывала мать. Это она когда-то подобрала Дофина и привезла его сюда. Меня вечно нет дома, а тут есть тетушка. Получается, кот не ее? Видишь ли, радость моя. Мак усмехнулся, а потом привлек меня к себе и поцеловал. Горячо. Отчего я едва не потеряла нить разговора. Довольный результатом и моей реакцией на него, Вернер остановился и продолжил. «Дофин сам по себе. Он мог бы давно уйти или выбрать кого-то себе хозяином, но не захотел. Судя по всему, этот пушистый хвост назначил в хозяйке тебя». «Меня?» «В таком свете ситуацию я не рассматривала. А если вспомнить про принесенную им мышь, то да. Кот даже пытался меня подкармливать». «Именно так», — подтвердил Вернер, после чего крикнул. «Холмс, мы здесь, открывай!» И нам открыли. Более того, как оказалось, танец на плитах на сей раз исполнял именно кот, за что ему огромное спасибо. Принесенная веревочная лестница оказалась довольно длинной и прочной. Мне пришлось подниматься первой, а следом за мной двигался Вернер. И вот что хотите, говорите, но этот Мак дважды поддержал меня за попу. Можно подумать, без прикосновений и поглаживаний я бы не справилась.